Глава вторая. Я собралась за ночь. Ориентируясь на изложенное в письме, взяла только самое необходимое: одежду, ноутбук, пару чистых тетрадей, зубную щётку и другие мелочи. Школа предлагала почти полное обеспечение. И да, исходя из прочитанного, меня уже успели туда зачислить. Так сказать, добровольно-принудительно. В коробках на столе оставила лишние вещи, которые родителям следовало забрать к себе. Не хочу, чтобы в них рылись чужие люди. Вообще не хочу, чтобы кто-то здесь жил в нашей с бабушкой квартирке, куда я переехала едва мне исполнилось 17. Здесь мой дом и воспоминания о любимой бабушке. Но ничего не поделаешь. Под утро решила немного поспать, но меня ожидаемо одолела бессонница. В голове роились мысли, упорно не отпуская в просторы Морфея. Очень надеюсь, что через какое-то время задремать мне всё-таки удалось. Не хотелось бы думать, что все прегрезившиеся кошмары были чем-то большим, чем просто сон. Став ближе к полудню, невыспавшаяся и злая, позвонила Олегу и долго виртуозно врала о том, Почему не смогу в ближайшее время выйти на работу, а в итоге пообещала выручать их дистанционно, пока они не найдут мне замену. Очень надеюсь, интернет в старинной усадьбе имеется. Потом плотно позавтракала в кафе, решив шикануть напоследок. Дома-то всё равно есть было нечего. И отправилась в путь. Из города выбиралась через всевозможные пробки. А затем мы по шоссе прилелась, с ней намного большей скоростью. Но самая гадка ожидала впереди. Оставалось каких-то 5-10 км до места, когда машина вдруг чихнула и дёрнулась. Я чудом успела отъехать на обочину, и она заглохла. Намертво. Замечательно. И я вылезла, чтобы как следует оглядеться, и едва не зарычала. Крупными каплями по голове тут же забарабанил дождь, буквально из ниоткуда. Нет, ну я даже не сомневалась. Что-то ещё? спросила, взглянув в небеса. К счастью, небо смолчало. Зато я заметила среди угрюмых низких домиков один чуть более приветливый, с надписью "Кафе". Что ж, рискнём. Бурча себе под нос ругательства и смахивая с лица капли, Я добрала до заветной двери. Открыто. Ну надо же. Здравствуйте. Поздоровалась я с продавщицей, стоявшей за прилавком. Кафе здесь совмещало в себе и магазин тоже. Подскажите, пожалуйста, какой-то транспорт тут ходит? Рисовый автобус или, может быть, есть поблизости автосервис? Поздно уже. Автобус будет только завтра. А вы покупать собираетесь? Спросила она, кивнув мне за спину, словно там уже столпилась небывалая очередь. «Или только спрашивать?» «Кофе?» — хмуро ответила я. «Нет, лучше чай». Продавщица хмыкнула и небрежно налила кипятка в пластиковый стаканчик. Дешевые чайные пакетики с сахар кубиками и пластиковые палочки лежали тут же на прилавке. Расплатившись за сей деликатес, Я села за шатки столик у окна и уставилась в стремительно темнеющее пасмурное небо. И что теперь делать? Ответ пришёл неожиданно. "А вы должно быть едете в школу?" спросили у меня. Подняв голову, я увидела пожилого мужчину в простой серой куртке и кепке. "Позволите?" спросил он, снимая головной убор и присаживаясь напротив. "Как вы догадались?" «Сюда заглядывают только те, кто едет в школу». «Постойте, вы сказали в школу?» Я была сбита с толку. Официально это учебное заведение называлось все-таки колледжем. «То самое и сказал», — ухмыльнулся мужчина. «Я Василий Семенович постовой». «Я не понимаю». «Новенькая, да?» «Поверхность земли всегда была неоднородна. А сейчас это проявляется куда заметнее». Здесь, вот в этом самом посёлке начинается потенциально особенно уязвимая к разрывам зона, вот и стерёжом, улыбнулся он. Ясно, выдохнула я. Мужчина усмехнулся, без труда догадавшись, что поняла я немного. Совсем ничего не поняла. Позвоню Аркадию Борисовичу, он пришлёт кого-нибудь за вами, сказал он и встал. А за машину не волнуйтесь. Здесь никто не тронет». «Не тронет», — пробормотала я, когда он ушел. «Лучше бы починили». Не знаю, как у них получилось, но приехали за мной на удивление быстро. Высокий темноволосый красавец спортивного телосложения протянул мне руку и представился. «Антон Павлович, не Чехов, можно просто Антон». И он широко белозубо улыбнулся. «Оксана!» прямямлила я. А ты? Антон повторил он. Нет, в смысле, тоже учишься. Я тренер по спортивной подготовке. Снова улыбнулся он. О, не смущайся, Оксана. А тебе вся школа гудит. Её преподавательский состав, добавил он, видимо, уловив ужас в моих глазах. Понимаю, что среди ребят тебе будет нелегко. Но никто же не обязывает разделять все интересы подростков, правда? подмигнул он. "Наверное", ответила я, чувствуя себя жутко неловко. О таких тонкостях подумать я ещё не успела. Гнал по ухабистой дороге Антон так, что душа уходила в пятки, но добралась до школы я всё равно затемно. Да ещё и водитель мой, высадив меня перед центральным входом, уехал в неизвестном направлении, оставив совсем одну. Я глубоко вдохнула, выдохнула, И распахнула тяжёлую дверь. Новая жизнь встретила меня приглушённым светом, тишиной и тремя неподвижными силуэтами на верхних ступенях парадной лестницы. Приглядевшись, я узнала угрюмого синеглазого парня, с минуту он буравил меня хмурым недовольным взглядом, и так, не произнеся ни слова, вскочил по ступеням выше и исчез из виду. Стоявшая рядом с ним девушка, та с ярко подведёнными глазами, почти сразу последовала за ним. И смотрела она не просто неприязненно, почти с ненавистью. Тёплый приём, ничего не скажешь, пробормотала я и встретилась взглядом с оставшимся на месте пареньком. Сбежав по ступеням вниз, он ловко подхватил мою сумку и сказал: "Я грек". Надеюсь, ты не голодна, потому что мне велено сразу проводить тебя в комнату. Оксана, зачем-то представилась я. Поговорить с кем-то из администрации, я так понимаю, можно будет только утром. А зачем? отозвался Грег. Карина тебе всё расскажет, наверное. Аркадий Борисович вызовет и сам, когда ему будет что сказать. Любопытно, шепнула я, поднимаясь за парнем по лестнице. А Карина это Твоя соседка по комнате. Только лучше не буди её, если она уже спит, добавил он тихо и подвёл меня к нужной двери на втором этаже и ушёл. Ну что же, будем выкручиваться по ходу, сказала я себе и толкнула дверь. Судя по полумраку и тишине, моя соседка уже спала. Я не стала включать свет, сняла рюкзак, поставила его и сумку около кровати, посетила ванную и тоже легла. В конце концов, я почти не спала прошлую ночь, и как Скарлетт решила подумать обо всём завтра. Завтра же началось с громкого хлопка, с которым закрылась дверь. Не состоявшаяся соседка ушла, прихватив с собой все свои вещи. Бельё на её постели было скомкано, шкаф зиял пустыми вешалками. Тёплый приём номер 2. Всё любопытнее и любопытнее. Пробормотала я, зевая, и отправилась выяснять, что тут к чему. Куда идти, я, разумеется, не знала и решила начать со столовой. Пока шла, едва не передумала. Все встречающиеся по пути подростки смотрели на меня недоумённо и подозрительно. Некоторые откровенно неприязненно. Под их косыми недружелюбными взглядами чувствовала я себя весьма неуютно. Напомнив себе, что я взрослая и такими глупостями меня не напугать, решительно вошла в столовую, взяла поднос и завалила его всем, что только предлагалось здесь на завтрак. Хлопья, омлет, фрукты, сок и даже чёрный заварной кофе с пирожными. Выбрав свободный столик у широкого окна, я поставила подносы, хотелось есть. Не успела. Меня толкнули с такой злостью, что я чуть не упала. Слепая Гаркнуло мне на ухо та самая девица, брынетка с готическим макияжем. Это столик Борцов. Хм, ну извини, не заметила здесь таблички. Девица замерла на мгновение и подняла на меня полные недоумения глаза. Что в самом деле? И я вскинула брови, а она вдруг схватила меня за руку, задрала рукав и уставилась на золотой браслет. Надо же, а я про него совсем забыла. «Как у тебя, скажи на милость!» Процедила тем временем это ненормальное. «Оказалось, вот это, а?» «Милена, отпусти ее!» Холодно произнесли рядом. Девушка нарочито медленно разжала пальцы. «Прошу!» «Спасибо!» Зачем-то поблагодарила я и подняла глаза на парня. «Я Оксана!» «Это мы уже знаем!» Сказал он. «Ну да, ясно». Я взяла свой поднос и развернулась, чтобы отыскать местечко поспокойнее. «Нет, ну ты видел?» «Да, она же ведёт себя как нулевая», — услышала я. «Зачем вообще её приняли?» «Милена, успокойся и ешь», — шикнул на неё парень, а я села за другой, вроде бы свободный, столик спиной к ним. «Ещё сюрпризы ожидаются?» — спросила я в никуда. «Привет!» Раздалось у меня из-за спины, заставив вздрогнуть от неожиданности. Я тебя напугала, прости. Прошебетала светловолосая девушка и плюхнулась на соседний стул. Я Альбина, представилась она, улыбаясь. Ты Оксана, я знаю. Её ясные голубые глаза выражали такую искреннюю симпатию и желание подружиться, что я тоже невольно улыбнулась в ответ. Похоже, ты первый человек, который рад моему появлению тут. Глупости. Они просто ошарашены немного. Никто не думал, что Аркадий Борисович всерьёз решится на новый набор после всего. После чего? насторожилась я. А! махнула рукой Альвина. Он же наш основатель, ему виднее, как поступать правильнее, верно? Ты уже получила своё расписание. Куда тебя определили? Понятия не имею. — О, ну тогда доедай скорее и пойдём. Я с досадой перевела взгляд на ломящийся от еды под нос. — Кофе остыл? — по-своему поняла моё замешательство девушка. — Да, терпеть не могу холодный кофе. Пробормотала я и встала. — Подожди, не надо! — воскликнула Альбина и, приблизив чашку к себе, уставилась на её содержимое. Пара секунд, и от напитка вверх поднялся пар. Как это? Не поверила я своим глазам. И ерунда, просто разогнала частицы. Ничего себе просто. Тут все так умеют? Нет, у каждого свои фишки, рассмеялась она. Иллюзии, астральные полёты, левитация, дублирование, много всего. Ну, в остальном у всех стандартный набор: яснослышие, ясновидение, телепатия, телекинез. Да не переживай, усмехнулась она. С последними двумя у большинства серьёзные проблемы и сплошные неуды на зачётах. К тому же, первое, чему учат всех новичков это блокировка сознания от нежелательного воздействия. Пожалуй, мне и правда стоит поскорее получить своё расписание, пробормотала я поражённо. Оксана, а у тебя в самом деле золотой? спросила Альбина шёпотом. Браслет? Да. Почему это всех так заботит? Да потому, что даже у сильнейших здесь только черные. И что это значит? Классификация, конечно, условная, но принято считать, что зеленый – это низший уровень проявления дара, первый. Синий – второй, красный – третий, черный – четвертый. И золотой – высший, пятый уровень, понимаешь? Не очень, призналась я. Ты пойми, еще пару дней назад я и не подозревала ни о какой магии. И это тоже сбивает с толку. Такого уровня сила обычно проявляется ещё в раннем детстве. То есть со мной что-то не так? Или браслет достался по ошибке? Об этом все думают. Не бери в голову, пусть думают, что хотят. Очень надеюсь, что тебя определят к аналитикам, и мы будем учиться вместе. Не представляешь, как наскучили мне эти зануды, рассмеялась она. А больше и поговорить не с кем. Борцы держатся обособленно. а все остальные намного младше. Аналитики, борцы. Что это вообще за разделение? Две старшие группы. Группа А – актив, или, как еще их называют, группа Альфа. Они самые сильные из учеников, плюс по способностям собранные атакующие и наиболее эффективные при работе с разрывами и сущностями. И группа Б – провидцы, одаренные, ясновидящие, трансляторы. В общем, а мы работники тыла, так сказать. усмехнулась она. Борцы группа А, а аналитики группа Б. Забавно, да? Ну, если альфа и бета, то вполне логично. А ведь точно, воскликнула Альбина и погрузилась в раздумья. Ну а он? спросила я через некоторое время и кивнула себе за спину. Тот, что ходит вечно хмурым и кажется старше остальных. Волк. Я вскинула брови. Так его все зовут? У порцов вообще приняты прозвища и типа крутые сокращения. Ему, насколько я знаю, двадцать один. Он действительно старше всех. Был раньше. Добавила она, скорчив рожицу. У него четвертый уровень, черный. И это все, что о нем известно. Ну что, готово? Бодро спросила меня Альбина, когда мы, наконец, покончили с завтраком. Пора узнать, куда тебя определили. Хорошо. кивнула яне очень-то уверена. Тебе не о чем переживать, шепнула она и улыбнулась. И как ей это удаётся? От одного взгляда на эту жизнерадостную девушку тревоги, и правда, как будто отступают. Альбина, проводив меня к кабинету директора и убедившись, что тот на месте, отправилась на занятия. "Здравствуйте", сказала я, заходя. "Вот и прекрасно. — обрадовался Аркадий Борисович. — Мы очень вас ждали, Оксана. Золотой уровень — это нечто невероятное. Расскажите же скорее, что заставило вас передумать. — Не боитесь, что я вас разочарую? — Ничуть, моя дорогая. Если вы сейчас скажете, что сила никоим образом не проявила себя, а здесь вы, допустим, под влиянием дурного сна или внезапной перемены настроения, тем интереснее будет. — Да. Поверьте, любые подробности имеют значение для понимания вашего, вне всякого сомнения, выдающегося случая. Надо сказать, вы почти правы, хмыкнула я и рассказала ему без утайки всё произошедшее со мной после отъезда из школы. Очень любопытно, заключил директор. Уверен, нас ожидает немало сюрпризов, однако при подобных начальных проявлениях разумнее, пусть и совсем ненадолго, посещать всё же начальную группу. Проблема в том, что среди новичков отне школьники, да? Да, признал Аркадий Борисович. Ничего. Определим вас пока как аналитиком. Ребята там куда спокойнее, чем в группе А. Ну и при необходимости назначим индивидуальные занятия. Хорошо? Конечно, кивнула я. Спасибо. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь объяснил, что вообще происходит с миром. Если, конечно, вариант моего помешательства можно исключить окончательно. Будьте уверены, рассмеялся директор. Ничего ненормального с вами не происходит. Верится с трудом, пробормотала я. Что ж, я кое-что расскажу вам, дабы избавить от ненужных сомнений. Мир, который мы знаем, в самом деле меняется. Сверхъестественные, те явления, которые не признает большинство, были всегда, но не носили столь глобального характера. Это пугало и отрицалось. Эти времена подходят к концу. Ткань мира истончается, и барьер, разделяющий привычную нам реальность и тонкий мир, стирается. Как следствие, к нам все чаще проникают обитатели оттуда, не всегда дружелюбные. Мы же учимся проникать туда, взаимодействовать или отгораживаться. Меняется сама плотность пространства. И меняемся мы. Это не хорошо и не плохо, эта данность. А вот взгляд на происходящее у всех разный. Кто-то мечтает оградить людей от нависших перемен, замедлить преображение мира. Кто-то течет в созвучии с происходящим, но бережет шаткое равновесие, не позволяя гостям из другого мира задерживаться здесь надолго а есть и те, кто сам открывает им двери и к которым относитесь вы какой подход верен мы помогаем развить и починить способности Оксана а не прививать мировоззрение этот выбор каждый делает сам а директор я вышла задумчивая и отрешённая Мысли витали где-то далеко, никак не желая возвращаться в привычное русло. А потом меня отлёг шёпот. Опасно, опасно. Они идут, словно шелест сухих листьев. Я остановилась, прислушалась и закрутилась на месте в попытке уловить, откуда исходит звук. Но шёпот уже стих, а на смену ему пришёл пронзительный вой, похлеще любой сирены. Ученики повыскакивали из аудитории и столпились в коридоре. Опять начинается. Кто-то зажимал уши, другие прикрывали глаза и бормотали себе что-то под нос. Что это? спросила я никкому конкретно не обращаясь. Прорыв, ответила Альбина, появляясь у меня из-за спины. Уже седьмой по счёту. Ума не приложу, как такое вообще возможно. Его ведь намертво запечатывают всякий раз. Всем разойтись по своим комнатам и не покидать их до сигнала. Раздался голос директора. И это не означает, что у вас выходной. Отрабатываем схемы защиты и готовимся к следующим по расписанию занятиям. Выполнять. Подумать только. Как ни в чём не бывало, ученики в самом деле начали расходиться. Но не все. Волк, его подружка Милена Грек и незнакомая мне миниатюрная блондинка с пышным каре стремительно шли по коридору, бокольно локтями раздвигая замешкавшихся учеников. Проходя мимо, нервная девица омазнула по мне полным злобы взглядом, а Волк случайно коснулся кончиками пальцев моей ладони. Слабый электрический разряд пронзил руку, и на мгновение глаза наши встретились. Недоумение, непонимание и надежда. Вот что я успела прочесть в его